Еще раз об Иуде. Предательство Иуды Искариота – один из самых эмоциональных, а потому постоянно требующих переосмысления библейских сюжетов. Неудивительно, что литераторы обращались, обращаются, и их, гадалки не ходи, будут обращаться к этой теме. Одни, прельстившись отчетливостью и недвусмысленностью метафоры, другие, не избежав счастливого искушения, в который раз по-своему пересказать древний миф. Моя версия – не интеллектуальная игра, а порождение смертельной усталости и вечной занятости. Именно поэтому она имеет право на существование. Увы, усталость и занятость – более традиционные условия человеческого бытия, нежели блаженная праздность, побуждающая к построению изящных спекуляций. Так вот, я полагаю, что на самом деле предательство Иуды никто не заметил. Незадолго до известного исторического события все были очень заняты, как это всегда случается накануне центрального мероприятия Большого Проекта. Иисус готовился к распятию и вознесению, апостолы томились тревожными, но возвышенными предчувствиями. Власти Иерусалима чились принять стратегически верное политическое решение, римские власти надували щеки и экспериментировали в области производства хороших мин при плохой игре. Иуда со своим предательством, чем бы оно ни было мотивировано, только мешал занятым людям заниматься делом. Ужас, да? Очевидно, отнюдь не я первый это подметил, что с точки зрения здравого смысла предательства Иуды поступок непрактичный, избыточный, никому не нужный и даже нелепый. Иисус осознал в лицо весь Иерусалим и не требовалось быть Филиппом Марлоу, чтобы проследить за его перемещениями по городу. В чем, собственно, состояло предательство? В том, что Иуда осознал себя предателем, а потом позиционировался в качестве такового в глазах иерусалимской общественности. Забавно думать, что Иуда наверняка отчаянно рефлексировал по поводу своего чудовищного поступка. Потенциальная способность совершить предательство подразумевает сложную натуру. Можно лишь попытаться представить себе всю глубину и драматизм его внутренних монологов. Безграничные способности человеческого существа к самооправданию вызывают у меня почти неподдельное восхищение и искреннее научное любопытство. Еще забавнее представить себе, что творилось в душе бедняги Иуды, когда он начал понимать, что его предательство никто не заметил. Воображение услужливо подсказывает мне, что он краем уха услышал вопрос одного из стражников, обращенной коллеги. «А что здесь делает этот странный парень? Да кто его знает, крутится весь день под ногами». Самоубийство не только и не столько смертный грех, сколько способ обратить на себя внимание окружающих. Многие истерики почти случайно поплатились жизнью за нерасторопность своих домочадцев. Согласно моей версии, самоубийство Иуды – один из таких случаев. Возможно, самый типичный. Несколько дней он бегал по Иерусалиму, с замиранием сердца рассказывал приятелям и незнакомцам о своей подлости, пускал пьяную слезу по трактирам, от него досадливо отмахивались. Его откровения не совпадали с медиа-ожиданиями населения. Тогда... Ну, в общем, и так все понятно. Самое замечательное для сотрудников и постоянных читателей газет вроде МК «В этом не будет ничего неожиданного» после того, как Иуда повесился, на него наконец обратили внимание. Припомнили его невнятные попытки что-то растолковать о каком-то загадочном предательстве. Городские власти провели расследование. Наличные деньги, обнаруженные на теле самоубийцы, породили легенду о тридцати серебряниках, живучую, как все простые и циничные версии. «Мы не богачеловеки. Писать следует именно так, одним словом. Кризисные менеджеры собственных жизней, поскольку любая человеческая жизнь сама по себе сплошь непрерывный затяжной кризис. «На бегу мы отмахиваемся от очередного Иуды, который лезет к нам со своим утомительным, пошлым, неостроумным предательством. Потом, потом, старейка, не до тебя сейчас. Мы не склонны драматизировать происходящее, даже когда нас ведут распинать. Подумаешь, нормальная рабочая ситуация». Борхес пишет, «Бог повелел быть равнодушию». Вот именно. 1999 год